Глава 26. Обними. Я чувствую на себе взгляд, отрываясь от обнимающейся парочки и смотрю на мужа. Что у него на уме, сложно понять. К тому же он почти сразу переключает свой взор на небольшую сцену с гремящей музыкой, затем, словно опомнившись, протягивает мне воду. Прости, лимон не удалось найти. Я и не ждала, разворачиваясь к нему спиной, Недаром говорят, что человек слышит лишь то, что хочет услышать. Особенно если он такой глупец, как я. Не поняв главного важного, мой непутевый мозг принялся обдумывать тот факт, что даже вот тут такой на вид приличной женщины, как моя сегодняшняя собеседница, когда-то имелся любовник. Пусть он впоследствии стал ее мужем, если, конечно, мои предположения верны. Но ведь когда-то она изменила, предала. Что с этим миром? Когда? В какой момент истории и верность, преданность совершенно перестали быть цене? Как и кому верить, если кругом сплошное предательство? И неважно, чем его оправдывают люди. «Мы можем уже возвращаться?» – спрашиваю у мужа, не поворачивая головы. «Да, если ты хочешь». В машине замечаю, что мы движемся не в направлении Ванкувера. «Куда мы едем?» – спрашиваю. «В отель. Почему не домой?» Потому что уже поздно и мне нужен отдых. Ехать в таком состоянии небезопасно. Будь и один, были бы возможны варианты. Но сегодня я отвечаю за твою жизнь по этому отель. Посплю пару часов и выйдем. Понятно. А предупреждать не нужно. В наскоро брошенном взгляде мужа подозрение: У тебя на эту ночь были планы? Мне утром на работу, ты попадешь на нее вовремя. И даже успеешь позавтракать дома и переодеться. Выйдем засветло. Дороги и таможни будут еще свободны. У моего супруга, как всегда, четко все просчитано, распланировано в лучших традициях Кая Керфута, который в очередной раз не стал перегружать меня лишней информацией. «Что между вами произошло?» Внезапный вопрос. «Между кем?» Мои щеки и шеи заливаются краской. Между тобой и женщиной, которую я попросил развлечь. С одной стороны, обидно от того, что Кая не называет ее имя. Знает, что не запомню. А с другой, беззвучно выдыхая облегчение, я думала, он спросил об Анселе. Ничего. Она выглядела расстроенной, когда мы вернулись. Гнет свое. заревная не расстроенный. Его извечная корректность раздражает. «Переживаешь, что я уронила твою репутацию?» Вики, моя репутация – не последнее дело в бизнесе. Ее муж очень нужный мне человек, и он повернут на своей жене. Я не даю ему договорить. И тебя это бесит». «Нет, не бесит. Только мешает работе. Его помешанность на женщине – его личное дело. И не мне разводить дискуссии на эту тему. Сейчас я говорю о своей просьбе. И она, согласись, была элементарной. Отвлечь женщину почти твоего возраста на 10 минут. Мы уходили, она была нормальной. Вернулись. На ней лица не было. Я тут ни при чем. Я молчала, говорила она. О чем? О цветах. Цветах? Да, о цветах. Которые в ее больной фантазии она могла бы получать от своего умершего возлюбленного на протяжении всей жизни и думать, что он жив. Физиономия благоверного кривится то ли в неверии, то ли в брезгливости, больной фантазии. И если я верно уследила за ходом ее мыслей, ее возлюбленный и тот, кто посылал цветы, и есть парень, которого ты пытался сегодня охмурить. Господи, Вики, не хмурить, а заинтересовать. Да какая разница? Цель одна, как ее не обзови. На сегодня этот фантомный романтик самая влиятельная фигура в регионе. К его мнению не просто прислушиваются. Он каким-то магическим образом заставил всех ориентироваться на его курс, как на полярную звезду. Завидуешь? Ни в коем случае. Хочешь быть таким, как он? Нет. Я отношусь с уважением к его личности и к достижениям, но он далеко не мой объект для равнения. У каждого свой Эверест. В номере Шаратон seattle «На последнем двадцать четвертом этаже здания оказывается только одна кинг-сайз-кровать». «С раздельными не было?» «Прости, выбирала из того, что было». «Но твое замечание совершенно неуместно, ты отлично знаешь, и я никогда ничего не делаю против воли». «Многозначительное высказывание». Да, я и не сомневаюсь, мой дорогой супруг, что Дженна легла в твою постель по своему собственному желанию и даже, вероятно, с подскоком и выражением лучезарного счастья на своей рябой физиономии. Вполне возможно, что во мне сейчас говорит раздосадованная собственница, но я до сих пор не могу понять, что он не нашел. Сексуального я имею в виду. Кай выдружает бумажный пакет на небольшой овальный столик у панорамного окна и придвигает к нему два единственных на все апартаменты стула. «Садись, перекуси. Ты ничего не ела. Замечание надо признать дельное. На музыкальном вечере действительно едой не баловали. Гарсоны сновали туда-сюда с подносами аперитивов микроскопического размера. Поэтому я, трезво оценив соотношение приложенные усилия-результат, решила за ними даже не гоняться». Перед моим носом материализуется коробка с салатом из Тим Хортенс, что не может не радовать. Но я беспокоюсь о другом. Совершенно не помню момент, когда супруг озаботился нашим ужином. Как только ложимся и гасим свет, я обнаруживаю, что за неделю моего бойкота я абсолютно отвыкла от физической близости мужа. Его присутствие рядом теперь непривычно и беспокойно для моей психики. И не только. И, чёрт возьми, не только. Я закрываю глаза и всеми силами уговариваю себя уснуть, поскольку степень моего беспокойства настолько серьёзна, что решись Кай дотронуться, ни его руки, ни что-либо еще не встретили бы сопротивления. Это серьезное предательство гордости, поэтому я усердно зажмуриваю глаза и призываю сон. Но уже очень скоро мои мысли отделяются от моего мозга, и по овечьи плетутся за желаниями. «Обними, протяни руку и обними». Я знаю о своей зависимости от объятий этого человека. Несмотря ни на что. Несмотря, черт его дери, ни на что. Эта потребность неискоренима. Я перестала его любить, уважать, верить ему, но все так же нуждаюсь в его руках. И что самое нелепое, ни почти случившаяся измена, ни полуразвратный образ жизни нас обоих не помогли мне разучиться так сильно от них зависеть. Поэтому я мысленно уже не прошу, а буквально ору ему. Да обними же меня, наконец, идиот!